Федор Кровлев был ранен в предгорьях Карпат в начале 1915 года. Он даже не сразу понял, что произошло. Сначала показалось, что нога просто подвернулась. Он хотел сделать шаг и с удивлением понял, что не может идти дальше. Атакующая цепь нашей пехоты уходила вперед, и только сев на схваченный морозом в минувшую ночь нас... Он заметил пробитую полу и маленькую дырку в самом верху валенка, из которой потекла на снег тонкая струйка крови. Уезжать в тыловой госпиталь Кровлев категорически отказался. В полковом околодке ему вручили Георгиевский крест за участие в деле по отбитию захваченной противником нашей батареи и пленении неприятельского офицера под деревней Залешаны еще в сентябре 14 -го. Через месяц одна нога в сапоге, другая в валенке, Он бодро прыгал на костыле по коридорам и лестницам огромной усадьбы, в которой разместился штаб полка. Чтобы не скучать в лазарете, он попросил назначить его, как выздоравливающего, на посильную работу. До полного выздоровления вольно определяющийся Кровлев был временно прикомандирован писарем к штабу полка. К лету он вполне оправился от последствий ранений. Порученное ему дело производства пребывало в идеальном порядке. На образованно-увольно определяющуюся с каллиграфическим почерком чертежника, начальство не могло нарадоваться. Однако сидеть за бумагами, когда шла война, на которую он отправился добровольно, было не по нему. Все свободное время Федор Кровлев в середине весны стал проводить на батарее, прикрывавший штаб и железнодорожный узел неподалеку от воздушных налетов неприятеля. Обычные пушки, установленные на специальные приспособления, использовались в качестве зениток. По правде говоря, лишь пару раз вражеские аэропланы появлялись в зоне их видимости. Несколько раз батарея стреляла по воздушным целям. Все остальное время несла боевое дежурство и проводил учебные занятия. Тренировались с утра до вечера. С позволения командира Кровлев внимательно изучил устройство орудий и освоил обязанности всех чинов артиллерийского расчета. Вскоре орудия уже как магнит притягивали Кровлеву в себе. «Не хочет тебя отпускать, Федор!» Прочитав рапорт, задумчиво поскреб подбородок полковой адъютант. «Ты ж десятерых письмоводителей стоишь!» Кровлев молча стоял напротив постойки смирно. «Ты присядь!» Адъютант неофициальным жестом указал на стул и откинулся в кресле сам. «В общем, так. Понимаю и не препятствую. Более того, снабдим тебя сопроводительным письмом в училище». Сручившись рекомендательным письмом еще и от командира зенитной батареи, Вольно определяющийся Кровлев отбыл из расположения полка и вскоре стал юнкером Михайловского артиллерийского училища в Петрограде. В учебу Федор окунулся с полной самоотдачей, как в мирное время в институте. Ему нравилось абсолютно все – организация учебного процесса, деловой настрой всех его участников, четкая военная дисциплина, построенная на вполне разумных требованиях, товарищеская атмосфера, царившая в юнкерском кругу. Но главное, ему нравился сам предмет. Артиллерийское дело привлекло его ничуть не меньше выбранной им перед войной мирной инженерной специальности. В голову даже стали закрадываться мысли о карьере профессионального военного. Впрочем, сначала должна закончиться война. Раньше этого момента он все равно не сможет позволить себе рассматривать варианты выбора своей дальнейшей судьбы. В первую же неделю на очередном построении Федора вызвал курсовой офицер, Юнкер Кровлев. Четкий шаг из строя. — Я? — Отчего вы не носите знак отличия военного ордена? Федор смутился. На новую юнкерскую косоворотку он так и не перевесил Георгиевский крест. Крест оставался в рундуке, приколотый к старой солдатской рубахе. — Вы разве не знаете статута? — Виноват. На следующем построении кровли стоял уже с крестом на груди. Подойдя к нему, курсовой офицер произнес строго, поворачиваясь к строю. «Награжденный Георгиевским крестом должен носить его везде и всегда!» И чуть кивнул Кровлеву одобрительно. Когда расходились, Федор поймал на себе уважительные взгляды товарищей. Ему отчего-то стало неловко, хоть награда и была заслужена им честно. Будучи в увольнениях, Кровлев несколько раз заходил на квартиру, которую они и нанимали совместно с Мартьяновым. Через квартирную хозяйку пару раз оставлял ему коротенькие записки. Старого студенческого друга он застал только на третий визит. Лохматый, взъерошенный, Мартьянов был погружен в какие-то свои дела. Он куда-то торопился. Они едва успели посидеть полчаса за чашкой чая. Федор оставил деньги за проживание. «Да брось ты!» — принялся отказываться Мартьянов. «Я живу в казарме на всем готовом», — пояснил Кровлев. «Всем родственникам отослал. После обучения снова уеду на фронт. Мне они сейчас решительно ни к чему». Друг, однако, отодвинул выложенный на стол пачку ассигнаций. «Я, вероятно, съеду», — как-то неопределенно высказался он. «Погляди, может, что-то из своих вещей заберешь». «Вот как». Подробности Мартьянов делиться не стал. Федор забрал некоторые книги и кое-что из чертежных принадлежностей. Вскоре в училище Кровлев добился отличных результатов, став по успеваемости одним из лучших. Благодаря ровным характером он практически со всеми придерживал товарищеские отношения. Но Настоящая дружба у него возникла только с Юнкером Крамским. Артемий Крамской, весельчак и балагур, был любимцем всего курса. Спокойные манеры кровлев отлично дополняли живой и беспокойный нрав Крамского. Каким-то неведомым образом в их отношении с Крамским даже перекочевало обращение друг Феде и друг Артемий. Понятно, что обращение притащил Федор а Крамской его охотно подхватил. Но они даже не сразу заметили, как начали так называть друг друга. Словом, Кровлев приобрел близкого человека, каковым до этого был у него только мартьяна в студенческом кругу. Водилась за Крамским одна особенность. К месту не очень он любил употреблять присказку «представь себе». Один раз это даже стоило ему нескольких суток ареста. Потом, конечно, после выпуска они вспоминали эту историю со смехом. Но когда она произошла, был не до шут. Причем больше всего Артемий испугался не наказания, а возможности отчисления из училища. А дело было так. Один раз в училище приехал с инспекцией генерал из артиллерийского управления. Как водится, ему показывали аудитории сам учебный процесс. Все шло гладко. Генерал даже демонстрировал время от времени благодушной и сдержанной улыбкой свое удовольствие от происходящего вокруг. Изволил поприсутствовать его превосходительство и на их занятиях. К доске для решения задач по высшей математике был вызван юнкер Крамской. Артемий, исписав всю доску мелом, отлично справился с задачей и блестяще защитил свое решение. Пока Артемий уверенно говорил, генерал периодически кивал с довольным видом. И все бы закончилось прекрасно, не произнеси увлекшийся Крамской в самом конце, уже положив мел на полочку, И сделав изящный жест рукой, фразу «Вот так», представь себе, у Артемия у первого уже отвалилась челюсть, и он замер в ужасе, когда осознал, с какими словами обратился к человеку с генеральскими зигзагами в погонах. В классе установилась мертвая тишина. Теперь взгляд в Крамского заиграл желваками курсовой офицер, находившийся рядом. Всем было хорошо видно, как быстро багровеет генеральская лысина. Генерал даже привстал. — Вы что себе позволяете, юнкер? — Юнкер Крамской, — рявкнул на всю аудиторию курсовой офицер. Белее мело, которому он только что писал, Артемий вытянулся во фронт перед кафедрой. — Под арест! Шагом марш! По единому мнению всех присутствующих тогда в классе, курсовой офицер своим быстрым вмешательством Артемия просто спас. Каких усилий стоило командному составу восстановить генеральское благодушие историю умалчивать. Говорили, что все-таки видели снова на губах его превосходительства сдержанную улыбку, когда он покидал здание училища. Они выпускались в 1916 году. В полевой офицерской форме, с погонами прапорщиков на плечах. В сапогах со звенящими шпорами, при шашках, новоиспеченные офицеры-артиллеристы Кровлев и Крамской шли по Невскому проспекту. На груди у Кровлева рядом со знаком Михайловского училища красовался Георгиевский крест, а на рукаве нашивка за ранение. Они уже получили назначение в части, сговорившись непременно писать друг другу. Знакомую фигуру студенческой тужурки с длинной шевелюрой и бородкой клинышком Федор увидел первым. Он радостно бросился навстречу. «Друг Мартьянов!» «Федя!» Мартьянов оглядел возникшую перед ним широко улыбающуюся Кровлева и сделал шаг назад. Подошел к Ромской. Сдержанно кивнул. Кровлев представил их друг другу. По губам Мартьянова на секунду скользнула и сразу исчезла неопределенная ухмылка, которая, однако, не осталась, незамеченной Артемией. Несколько домов они прошли все втроем. Покосившись на Крамского, который шагал чуть в отдалении, Мартьянов негромко проговорил, обращаясь к Федору. «Значит, продолжаешь защищать империю в кровавой бойне?» «Что такое говоришь?» — опешил Кровольф и произнес с неподдельной обидой в голосе. «Родину я защищаю». «Ну да, ну да», — язвительно покивал Мартьянов и снова покосился нашедшего за ними Крамского. «За веру царя и отечества». Тут я не пойму тебя, друг Мартьянов. Искренне пожал плечами Кровлю. Придет время, друг Федя, поймешь. Они замедлили шаг у Анечкова моста. Извините, мне пора. Сделал жест в сторону фонтанки Мартьянов. А чего вы не в армии? Друг строго поинтересовался крамской в совершенно не свойственной для себя манере. Мартьянов несколько смутился, ответил с явным замешательством. Ну, должен же кто-то и гражданские специальности поддерживать. Производство развивать, знаете ли. а, -а, -а" протянул Артемий. Они обменялись сухим рукопожатием. Закурив папирос, у демонстративно отошел к парапету набережной. «Ну, бывает, друг Федя», – выжидательно посмотрев на Кровлева, в течение нескольких секунд протянул руку Мартьянов. Рукопожатие было каким-то вялым. Кровлев сжал протянутую руку и тряс до тех пор, пока Мартьянов не взялся крепко, как раньше. Они обнялись. Мартьянов проговорил негромко. Ты добрый и честный, друг Федя. А к этому разговору мы еще вернемся. Бывай, дружище, удачи тебе. Прапорщик Федор Кровлев был направлен в одну из недавно сформированных отдельных штурмовых батарей и снова отбыл на Юго-Западный фронт к месту нового назначения. Приказ о формировании штурмовых батарей был отдан ставкой в марте 1916. Батареи комплектовались 76 миллиметровыми штурмовыми пушками, взятыми с крепостей. Каждой батарее полагалось иметь по 8 таких пушек и увеличенный штат прислуги. В задачу штурмовых батареев входили стрельба на небольшие дистанции по открытым целям и огневое сопровождение пехоты. Как говорилось в указании, по их использованию для непосредственной поддержки и закрепления взятых участков неприятельской позиции. Батареи придавались артиллерийским бригадам и могли использоваться повзводно и даже поорудийно. При атаке орудия выдвигались вслед за пехотой при помощи передков лошадьми или на руках, смотря по обстановке. Благо вес орудия позволял это. В боевом положении без передка он составлял порядка полутонны. При обороне штурмовые батареи фланкировали подступы к своим пехотным позициям и отражали атаки противника на близких дистанциях. Излишне говорить, что боевая работа штурмовых батарей была намного опаснее. Значительно позже, уже в следующую большую войну, Кровлев, вспоминая свою прежнюю службу в царской артиллерии, сравнивал задачи штурмовых батарей с задачами, которые выполняла на полях Второй мировой самоходной артиллерии. И находил в этих задачах много общего. А тогда он был назначен командиром огневого взвода. Готовился знаменитый Луцкий прорыв, вошедший в советскую историографию под названием Брусиловского. Несколько дней по всему Юго-Западному фронту грохотала русская артиллерия. Артиллерийская подготовка началась в 3 часа утра 22 мая 1916 года. Били по заранее намеченным целям, стараясь нанести неприятелю максимальный урон уже в период огневого удара. Каждая батарея получила координаты заранее выявленных целей и заблаговременно готовила по ним данные. Несколько раз огонь переносился на вторую и третью линии обороны противника. Заранее были спланированы ложные паузы, обычно пришествующие пехотной атаке. Как только живая сила противника пыталась занять первую линию для отражения атаки, на нее вновь обрушивался шквал артиллерийского огня. На участках, изготовившихся к наступлению русских армий, артиллерийская подготовка длилась от 8 до 45 часов. Только перед фронтом знаменитой 4-й стрелковой железной дивизии генерала Деникина за 8 часов русская артиллерия выпустила около 30 тысяч снарядов. Укрепленные линии неприятельских окопов, проволочные заграждения в 16 рядов кольев, двухъярусные окопы, усиленные железобетонными кубами, Словом, все, что возводили австрийцы за долгие месяцы позиционной войны, взлетало на воздух. В результате была полностью подавлена огневая система неприятеля. Два ударных русских корпуса из 8 армии генерала Каледина ринулись в атаку на 16-километровом отрезке на Сове Чикорыто. Уже к вечеру первого дня наступления австрийский фронт здесь был прорван, как был он прорван еще во многих местах. За последующие три дня ожесточенных боев враг был отброшен за реку Стырь. На плечах бегущего противника подразделения дивизии Деникина ворвались в Луцк и полностью освободили город после тяжелого ночного боя. Русские также заняли Дубно. После успехов на Стыре открывались направления на Ковель, Рава Русскую, Владимир Волынский и в перспективе на Львов. К четвертому дню боев, противостоявшей здесь русским, четвертая австрийская армия потеряла порядка 100 тысяч человек, что втрое превысило потери наступающих. Это было неслыхано при атаке на столь укрепленной позиции. На восток потянулись бесконечные колонны австро-венгерских пленных. Причем произведенные от работы русской артиллерии потрясение противника было таково, что по показаниям захваченных австрийских офицеров, Если в первой линии окопов у них было 85% убитых и раненых и 15% пленных, то второе уже это соотношение было 50 на 50. В третьей же линии в плен сдавались почти все 100%. В полосе наступления 8-й армии генерала Каледина были достигнуты столь грандиозные успехи, перед которыми бледнели все усилия союзников на Западном фронте за целый год. В центре удара неприятельский фронт был прорван на 80 километров в ширину и на 30 в глубину. Русский опыт 16 года по масштабному прорыву глубоко эшелонированной обороны союзники смогли успешно использовать лишь два года спустя. А пока в последнюю неделю мая штурмовая батарея, в которой служил Федор Кровлев, выполняла свою боевую работу по непосредственной поддержке атакующей русской пехоты. — Пошли, пошли! — подгонял за пряжку старший фейерверкер со звонкой птичьей фамилией Синица. Синица. — Синица! — окликнул ее кровлю. — Зарядные ящики все взяли? — Так точно ваш бродь, отозвался фейерверкер. — Не извольте беспокоиться, Федор Ефимович! Отстрелявшись, они в очередной раз меняли позицию, сопровождая наши наступающие цепи. Народ на батареи подобрался бывалый. Почти все имели боевой опыт, были награждены крестами и медалями. Командовал батареей капитан из польских аристократов, строгий, но отличный профессионал. Молодого офицера после училища встретили уважительно, сыграли свою роль награды на груди и нашивка за ранение на рукаве. А когда очень быстро выяснилось, что прапорщик Кровлев еще отлично разбирается в артиллерийском деле, и не только теоретически, но и практически, уважение утвердилось окончательно. Бой кипел впереди. Русская пехота заняла на этом участке вторую линию обороны австрийцев и начала атаку на третью. Штурмовая батарея, тремя подскакивающими передками орудиями, объезжая многочисленные воронки, рысью перемещалась через недавнюю нейтральную полосу к первой, отбитой час назад, линии австрийских окопов. Из-за бруствера выскочила высланная заранее своя артиллерийская разведка. Солдаты замахали флажками, показывая выбранное место развертывания. Быстро снялись с передков и изготовились к стрельбе. Коноводы бегом повели выпряженных лошадей укрыть в ближайшую балку. От пехотного батальона впереди прибыла команда телефонистов. Коротко переговорив по телефону, их капитан полминуты осматривал поле боя в бинокль, после чего приказал возобновить стрельбу. Получив цель и ориентиры для стрельбы, Провлев поставил задачи обоим орудием своего взвода. С вывороченной наполовину из земли крыши разбитого австрийского блиндажа сам еще раз оглядел в бинокль местность. От его взгляда не укрылось, что слева и справа, примерно на расстоянии версты, в каждую сторону от них шла перестрелка еще во второй неприятельской линии обороны. Выходило, что батальон перед ними клином вырвался вперед. Но ничего, сейчас поддержим из орудий. Глядишь, и фланги подтянутся. Снизу от орудия на него выжидательно поглядел старший фейерверкер Синица. «Огонь!» — резко махнул рукой Кровлев. Загрохотали пушки. Через четверть часа непрерывной стрельбы и в очередной раз, переговорив по телефону с командиром батальона, впереди капитан отдал приказ перенести огонь вглубь неприятельского расположения. Кровлев снова поднес глазам бинокль почти на линии горизонта можно было разглядеть как цепочка разрывов их снарядов пролегла четко по густым цепям австро-венгерской пехоты молодцы и батарейцы еще раз через десять минут весело кликнул расчет и заглянувший к ним собственной персоной на гневую позицию капитан Рдыстя! — все разнобое понеслось от орудий что должно было означать рады стараться прапорщик кровлев я выдвигайте орудие «Вон, на ту возвышенность!» Капитан Стэком указал направление. «Слушай!» По дороге Синица подобрал несколько металлических шлемов французского образца с двуглавым орлом спереди. Они остались лежать на поле, по которому прокатилась русская атака. «Возьмите, Федор Ефимович!» Синица протянул один шлем кровлю. Неровен, «Не ровен час годится. Федор положил спнятую фуражку на зарядный ящик, надел шлем и подтянул подбородочный ремешок. «Спасибо!» И снова все повторилось. проход боя, клацание железа, короткие команды, отрывистый, хриплый лай и зарыгающий огонь трехдюймовок. «Чего-то не то!» Пригляделся к полю боя перед ними Синица. «Жизнь наши отходит!» Кровлев приложил глазам бинокль. Приближенные оптикой. В окулярах возникли фигурки в зеленом обмундировании, отступающие под натиском неприятельских цепей. И тот же Синица первым заметил надвигающийся справа облако пыли, указал туда рукой, не отходя от орудия. Несколько секунд спустя скатился с холмика и подбежал к Кровлеву запыхавшийся артиллерийский наблюдатель. Доложил хрипло. «Кавалерия сланга". фланга!» Кровлев сообщил капитану, расположившемуся со своей связи тут же на брошенном австрийском наблюдательном пункте. Тот молча кивнул и отдал распоряжение телефонисту. «Вызови передовой батальон». Телефонный разговор состоявшихся при кровле был короток. На этом конце провода было слышно только одно слово, которое капитан спокойно произнес трижды через равные промежутки времени. «Понял?» Положив трубку, распорядился. «Выкатывай орудие напрямую на водку. наводку». Вражеская кавалерия летела во фланг нашему батальону низины, прикрываясь двумя холмами. Накрыть ее артиллерийским огнем с нынешней позиции батарея не могла. Кавалеристы находились в мертвом пространстве. Кто-то очень грамотно и своевременно бросил в дело конницу. Батарейцы покатили орудие с холма вниз. Вот только пехотного прикрытия у них не было. Они успели развернуть пушки на гладком, как стол, поле и изготовиться к стрельбе, когда их заметили. От конной массы отделился эскадрон и на ходу, выстраиваясь в линию, стремился к батарее, охватывая ее полукольцо. Сейчас будет как под залешанами, — мелькнул Федор нехорошей мысль. Ездовые в ружье! — невозмутимо скомандовал капитан. — Батарея по кавалерии, картечу, огонь! Целями для орудий была указана основная масса вражеской конницы. Грохнул зал. Далеке точно накрыло летевшую во фланг нашему батальону массу всадников. Среди них возникло замешательство. Огонь! дал отмашку кровлев. Орудия изрыгнули очередной сноп огня. Невооруженным глазом было видно, как люди и лошади потонули в пелене разрывов. Наш отступавший батальон выровнялся, перестроился и встретился со своей стороны неприятельских конников дружным винтовочным залпом. Огонь! снова гаркнул Кровлев. Батальон был спасен. Вот только выскочивший прямо на батарею вражеский эскадрон отделял от орудий теперь всего лишь редкая цепочка высланных для прикрытия вооруженных винтовками ездовых. Совсем рядом забабахали оружейные выстрелы. Несколько кавалеристов упали, остальные продолжили атаку на бешеном галопе. Это были венгерские гусары. Кровльф отчетливо увидел их красивые, расшитые, шнуровкой голубые ментики и красные штаны. Со свистом заработали палаши, моментально изрубив выдвинутое вперед хлипкое стрелковое прикрытие, которое за мгновение до этого дрогнуло и побежало назад. «Матерь Божья!» — мелко закрестился в испуге молодой безусый бомбардир Кровлевского орудия. «Наводи!» — рявкнул бомбардиру от своей пушки синица. Округлив глаза, солдатик застыл с раскрытым ртом. Объясняться было бесполезно. Кровлев метнулся вперед и, откинув павшего в ступор бомбардира, припал к орудию. Они с синицы выстрелили почти одновременно с последней минимальной дистанции. Как на картинах, посвященных войне 1812 года, в воздух вместе с комнями земли полетели разорванные на части тела людей и лошадей. Больше стрелять из пушек было невозможно. Продолжая свою отчаянную атаку, гусары неслись прямо на них. «Батарея в ружье!» — раздался спокойный голос. Между пушками возник капитан с револьвером в руке. Батарейцы похватали винтовки на бегу, обрушивая вокруг себя штабель из зарядных ящиков и выставив штыки из-за орудийных щитов. Мгновение спустя батарея была окружена со всех сторон вражескими кавалеристами. Венгрия остервенело заработали палашами, буквально врубаясь во все живое и неживое. Заложив руку за спину, капитан, стоя во весь рост, как на учениях, хладнокровно расстреливал неприятелей из револьвера. После седьмого выстрела невозмутимо вложил револьвер обратно в кобуру и обнажил клинок. Вокруг сплошной стеной стояли лошадиный храп, звон и свист железа, крики, вой, топот копыт, тяжелые сопени, перемежавшиеся с отдельными выстрелами из стрелкового оружия. Кровлях также успел разрядить во все стороны целый барабан. Повернувшись спиной к казеню орудия, тоже взялся за шашку. Он отразил первый удар, нанесенный сверху всадником на вздыбленном коне. Усекая искры, лязгнула сталь о сталь. На миг перед глазами мелькнули подковы на передних копытах, почти присевшие на круг лошади и фигуру всадника в голубом ментике, тянувшего одной рукой по воде на себя. Внезапно бледное лицо венгерского гусара с тонкими щегольскими усиками оказалось совсем близко. Перегнувшись из седла, кавалерист неожиданно и сквозь ловко рубанул полошом с другой стороны. Последнее, что увидел Федор, был солнечный блик, отразившийся от летевшего на него, подобно молнии клинка. Затем исчез весь белый свет. Кровлев пробыл без сознания довольно долго. За это время успел закончиться ожесточенный бой на батарее. Вокруг пушек, среди горы трупов, сидело... Перераненная оглушенная прислуга. Те немногие, кто уцелел. Батальон, спасенный их огнем прямой наводкой, от участи быть изрубленным конницей в поле, послал назад полуроту. Пехотинцы бежали бегом, но успели спасти лишь часть орудийной прислуги от полного уничтожения. Из нашего расположения была спешно выдвинута командованием на помощь артиллеристам казачьей сотни прорвавшиеся на батарею венгерские гусары отбивались яростно и полегли в рукопашной свалке все до одного старший фейерверки в синицы сидел на станине орудия и выложив кисет на колено сворачивал самокрутку синица устал и равнодушно смотрел на скорченные фигуры убитых вокруг него мертвых лошадей разбросанные повсюду холодное огнестрельное оружие откнутые в тела зарядные ящики и просто в землю длинные казачьи пики Командир батареи лежал между пушек с зажатым вытянутой руке окровавленным клинком. Аристократический профиль капитана, прижатый к вытоптанной копытами пожухлой траве, даже после смерти был строг и сосредоточен, а фуражка далеко откатилась от рассеченного сабельным ударом затылка. Как позже узнает Кровлев, он был единственным из офицеров батареи, кто остался после того боя в живых. Из нижних чинов, не больше десятка. Да и то почти все переранены. Орудия противнику не достались. Федор открыл глаза и увидел перед собой старшего фейерверкера, лопнувшего на спине, выцветшей косоворотки, распоясанного и без головного убора. «Синеется!» — слабым голосом позвал Кровлев. перекинувшись через станину, Синица моментально очутился рядом с ним. «Не шевелитесь, Федор Ефимович!» — быстро заговорил фейерверкер. «А то кровью зайдете!» «Я вас тут перемотал, как смог!» Кровлев не чувствовал своего тела. Не чувствовал, что весь китель был на нем мокрым от крови, а левая рука примотана к туловищу пологом плащ-палатки и накрепко стянута в предплечье солдатским поясным ремнем и остатками перерубленного собственного кожаного снаряжения. И все равно сложенная в несколько слоев палатка напиталась кровью. Уже много позже в госпитале Федор поймет, что голову от удара палашом Уберег металлический шлем, который добыл синицу перед последним боем. Шлем с отметин от клинка остался валяться рядом с колесом орудия. А сам чудовищный удар из-за этого соскочил и пришелся в левое плечо. Иначе срубил бы венгр ему голову напрочь. Сейчас он уже почти не различал склонившуюся над ним синицу, тревожно вглядывавшуюся в его бледное до да синевое лицо. Вместо рта у старшего фейерверкера было кровавое месиво, перебитый нос свернут на сторону, а под глазами стремительно наливались два огромных синяка. Синица безуспешно попытался удержать губами самокрутку, махнул рукой, выкинул ее пальцами в сторону и сплюнул кровью на землю. — этому заехала, все зубы пересчитал, Кобыл Мадьярская, — пояснил фейерверкер. — Так ничего, порядок, ушки не отдали. Федор поморгал и неожиданно ярко и четко увидел в двух шагах от себя голову мертвой лошади. несчастное животное застыло с закачанными к небу карими глазами которые наполовину заволокла кровавая пелена из под крупа лошади раскинул в сторону руки придавленный по грудь седок в голубом ментике со снесенной верхней частью череп только под оскальными зубами торчали тонкие щегольские усики Синица. Пытался пошевелить правой рукой Кровлев. У него ничего не получилось. Все опять поплыло. «Вы лучше молчите, Федор Ефимович!» — проговорил Синица. «Вот и, и лазаретные едут!» Федор вновь провалился в обморочное состояние. С губ его слетел еле слышно. Залишаны! После перевязки в околотке прапорщик Кровлев был доставлен в Ровенский госпиталь. Быстро глянув в его бумаги, Доктор распорядился, немедленно в операционной, кровопотери огромной, и прибавил, покачав головой. Удивительно, что жив.